Но он совсем не спешил. Более того, снова уселся на подлокотник. «Но», — сказал он, — «еще, разумеется, рано делать выводы. Но пока что мы не слишком продвинулись». «Это плохо», — согласился я. «Проблема, главным образом, в том, что я до сих пор не нашел никого, кто его в самом деле бы знал. Только Брауна из того дома, и те его едва знали в лицо. Квартиру ему сдала мать миссис Браун. В Нью-Йорк он приехал только недавно. Мне кажется, из Калифорнии. — Да. — Да. Точно. Разумеется, я предполагал, что полиция мгновенно установит связь между Джимми и Анжеликой. Но тут я вспомнил, что сказала мне Анжелика при второй нашей встрече, что она никогда не была на квартире Джимми. Всегда он приходил к ней. Значит, Пока единственными свидетелями Трента остаются брауны, а об Анжелике он вообще не узнает. Трент, отвернувшись, разглядывал картину над камином. «Такое мог, конечно, натворить заурядный грабитель, но там нет ни малейших следов взлома. Я весьма разочарован» что никто из вас не смог дать мне ни малейшей зацепки. Говорите, вы его едва знали? Да, точно. Вы познакомились в Нью-Йорке? Этот вопрос был произнесен таким же равнодушным, таким же безразличным тоном, как и все остальное. Он даже не глядел на меня. Я был почти убежден, что все это ничего не значит, что он просто выполняет предписания и собирает информацию. Но хотя мне и полегчало в отношении Анжелики, напряжение, которое он у меня вызывал, усиливалось. Попытался ответить тон ему. — Да, мы познакомились с ним в Нью-Йорке. Он был другом одного из моих знакомых по Европе. Притащил мне в контору рукопись своего романа в надежде, что я помогу его пристроить. Именно там он познакомился с Дафной. Вероятно, вы можете назвать имя вашего общего знакомого по Европе, мистер Хардинг? Чарльз Мэйтлинг. — Быстро, — ответил я. — Но мне ужасно жаль. Я понятия не имею, где он сейчас. Так. Он снова очаровательно улыбнулся. Встав с подлокотника, подошел поближе к картине над камином, чтобы как следует ее разглядеть. — Это бюфет, Да, да. Я слегка удивился. Что это за полицейский, который разбирается в современной живописи? Изучая картину, он продолжал. Кое-что мы все-таки знаем. К сожалению, немного. Вчера вечером около шести брауны постучали к Лэмбу и спросили его, не пойдет ли он с ними в гости. Тот ответил, что у него уже назначена встреча. Так что, видите, в ту ночь он точно кого-то ждал. С кем-то должен был встретиться. Разве что ему не хотелось никуда идти, это просто была отговорка. Лейтенант Трент перестал разглядывать бюфе и повернулся ко мне. Полез в карман пиджака.